Глава 59. Руби. Я озадаченно посмотрел на него. «Ничего ты мне не отправлял». «Отправлял. Перед уходом с работы я написал тебе письмо. Довольно длинное. Написал, что Эмма забеременела. Помнишь?» Он вновь потянулся к моей руке, но я отодвинулась. Я просил прощения. О ребенке я узнала от Сары в понедельник. Я не получала никакого письма. Не может быть. Я отправил его на твою личную почту, привязанную к телефону. Помнишь, ты сказала мне адрес? Еще бы я не помнил. Мы с ним тогда лежали в постель. Я каждый день проверяю ящик и ничего не получала. И вообще, зачем тебе было писать на почту? Мы никогда так не делали. Позвонить я не мог. Вдруг твой муж рядом, а письмо, отправленное на рабочий адрес, ты увидела бы не раньше понедельника. Гарри замолчал и отпил кофе. Ты не ответила, и я подумал, что ты злишься. Не то слово. Я была в ярости. Я не стала говорить, что до сих пор злюсь. Это было видно по моему лицу. И вот я-то тебе точно написала. Да. Передала письмо через Сару. Она положила тебе в стол. Никакого письма не было, убежденно заявил Гарри. Думаешь, я бы его не увидел? Не ответил бы. Я не спрашивала у Сары, прочел ли ты письмо. Не хотела показаться жалкой. В его глазах мелькнуло сочувствие, и я отвернулась. Сейчас проверю. Я тут же отправила сообщение подруге. Привет, Сара. А ты не забыла передать мое письмо Гарри? Целую. Она ответила через пару минут. «Разумеется, не забыла. Сказала ведь, положу в стол». Я поняла, что все больше ее раздражаю, но не отставала. «А ты знаешь, прочел он его или нет?» «Руби, я, между прочим, на работе. Да, он открыл письмо, когда пришел на работу. Я видела, как он его читает». Я показала переписку Гарри. «Ты его читал?» «Нет, я не видел никакого письма». Он тронул меня за руку. Я убрала ее но долго еще чувствовала тепло его пальцев. Я бы позвонил. Значит, она врет? Я отправила Саре еще одно сообщение. Ты видела, что он сделал с моим письмом? Сара ответила сразу же. Мне очень жаль Руби. Он прочел его и выбросил в корзину для бумаг. Я не хотела тебе говорить. Я с ней поговорю. Она лжет. Гарри нахмурился, прочтя сообщение. Зачем ей врать? Мы подруги. Гарри смутился. Надо было сказать себе раньше. Пару лет назад она заигрывала со мной. На рождественской вечеринке незадолго до того, как ты пришла к нам на работу. Кто? Сара? Да, предлагала дружбу с привилегиями. Гарри рассмеялся, увидев мою реакцию. Когда я сказал, что меня такие отношения не интересуют, она расплакалась и попросила никому не говорить. Но она замужем. Наступило неловкое молчание, как будто я не замужем или Гарри не женат. Я вспомнила, в какой ужас пришла Сара, узнав о нашей связи, и задумалась обо всех странностях, которые со мной происходили. Не замешана ли тут подруга? Она терпеливо выслушивала мои жалобы на Гарри. Я плакалась ей в жилетку, а она сочувственно кивала и солгала, не моргнув глазом, когда я спросила, передала ли она Гарри моё письмо. И сейчас было заметно, что я ее раздражаю. Может, так было всегда?